Папа, ты не понимаешь. У них зелёный коридор с пять условий. Это мы всё сами, а они система, сверху донизу, государство в государстве. Там свои пошлины и налоги. Вернее, их просто нет. Ирка разозлилась. Они ничего не создают, не умеют, они кормятся, если ничего не получится. Они нашу сеть быстренько сбагрят какому-нибудь крупнику, может быть, даже иностранному. Хотя кто сейчас рискнет сюда сунуться?» Ирка посмотрела на Юрия. «Но перепродадут в три дорого. Это факт». «Ирина Сергеевна, а почему вы решили, что ваша линия нужна нам для торговли иностранными шмотками?» Может быть, мы будем поддерживать отечественного производителя? Представитель Иван Иванович, почему-то в этот момент напомнил Ирке дедушку Ленина. Наверное, так же хитро прищурился. Тогда и полгода не продержитесь, хмыкнул Иркин папа. Кому он нужен этот ваш отечественный производитель? Он же дороже иностранного, даже с пошлинами. С чего это вы взяли? Ехидно поинтересовалась наглая девица. А ты зайди в продуктовый магазин. Похоже, Иркина мама тоже не посчитала нужным быть вежливой. И погляди. Сравни цены. Наши дороже импортного. Хотя ты в продуктовые наверняка не ходишь. Иркина мама махнула рукой и отвернулась. Если вещь приличная, то ткань и фурнитура иностранные. То есть, все те же пошлины на ввоз, начал разъяснять Иркин отец. Плюс рапсило с налогами сейчас вот опять увеличили. Плюс наши безумно дорогие коммунальные платежи. Надеюсь, вы знаете, что тарифы монополистов для физических и юридических лиц несколько отличаются. Плюс доставка, НДС и прочее муть, на круг дороже получится. Конечно, если всё будут шить заключённые или подпольные вьетнамцы, то тогда какой-то гешефт и может получиться. Но качество, качество будет полное говно. Поняла. Чья-то дочка или внучка возомнила себя дизайнером. Они сейчас с 5 лет все выдающиеся дизайнеры, в основном одежды. Ирка заржала. Да, Андрей Горч. Ваше предприятие обещает быть солидным. Может, ну его к бесу. Переиграем всё в обратный зад. Не надейтесь. Обратного пути нет. Ну хорошо. Ирка с досадой хлопнула ладонью по столу. Если денег не будет, документы грузим в ячейку и встречаемся здесь же завтра. Деньги, Ирина Сергеевна, в пути, значит, будут. Представитель Иван Иванович откинулся в кресле и закрыл глаза. И действительно, около 2 часов дня деньги промелькнули сквозь Иркины счета и ушли в другие банки. Теперь они были в безопасности. Ваш гонорар уже пошёл, сказала Ирка Кон tarовичу. Но вы его сможете увидеть на счёте только завтра. До 12:00 его провести никак не успели. Ирина Сергеевна, насчёт своего платежа я волнуюсь меньше всего. Контарович выключил свой iPad. Я же вам полностью доверяю. Всё, можно расходиться. Ирка встала. Наслаждайтесь. Я понимаю, что вы привыкли проходить сквозь стены, но вот вам на всякий случай ключи. Ирка положила перед девицей ключи от офиса. Не волнуйтесь, Ирина Сергеевна. Там с утра уже наши люди. Представитель Иван Иванович встал и потянулся. Перепугали персонал. Ирка представила своих сотрудниц, и ей стало не по себе. Так всё равно ж всех уволим. Не волнуйтесь, всё оформим по правилам. с выходным пособием и всё такое прочее юристы всё оформят. Он кивнул в сторону девицы. Ах, юристы. Тогда я спокойно икну направилась к выходу. На улице её затрясло, и она разрывелась. Ну, ну, доча. Папа обнял Ирку и погладил по голове, как в детстве. Всё будет хорошо. Поехали отсюда. Кстати, как думаешь, им что-то известно о нашем складе на Контимировской? Ирка посветлела лицом и захихикала. Склады на Контимировской улице принадлежали старинному отцовскому товарищу. Часть одного из этих складов арендовалась Федотовыми за наличные для особого товара. Ни товар, ни склад, ни по каким документам не проходили, и об их существовании, кроме Федотовых, знала только Тамара Фёдоровна. В Тамаре Ирка была уверена. Ну что ж, хоть что-то удалось спасти. Я поведу, сказал Юрий и решительно забрал у Ирки ключи от Тахо. Контарович со всеми попрощался и помчался к своей машине. Когда Юрий вырулил на Невский, Ирка решила всё-таки у него поинтересоваться, что он такое говорил про свой отъезд. Юрий тяжело вздохнул, но промолчал. Ирка обиделась и дальше допытываться не стала. Выходит, испугался, законно послушный американец, и решил от греха сдреснуть в свою Америку. Ну что ж, уговаривать Ирка его не будет. Сердце защемило, и ей захотелось выпрыгнуть из машины прямо на ходу. Припарковавшись у дома Иркиных родителей, Юи развернулся на сиденье так, чтобы видеть Ирку и её родителей. Ирек, сказал он торжественно, я хотел ехать назад домой, во Флориду, и хотел звать тебя вместе. Марьяш, замуж Иркина мама захлопала в ладоши. А ты, Ира, говоришь, лучший друг. Но я сразу догадалась. Вы уж нас, Юрий, извините. У нас тут коллективный стресс. Есть кольцо. Юрий полез во внутренний карман пиджака и протянул Ирке коробочку. Всё неправильно. Нет цветы, нет шампанское. Да всё хорошо, Иркин папа хлопнул Юрия по плечу. Ирка, которая ещё только 5 минут назад казалось, что жизнь её летит под откос, как курьерский поезд, трясущимися руками открыла коробку и ахнула. Кольцо было очень красивое. Когда ты успел купить? Я купить в тот день, когда бить тех парней. Ты согласится? Конечно, Юрек. Я уже не представляю, как можно без тебя. Ты когда сказал этому про хвосту, что уезжаешь, я чуть с ума не сошла. Ирка не удержалась и заревела, уткнувшись Юрию в плечо. Вот так вот. Когда-то хохотала от горя, а сейчас ревела от счастья. Я вас «Что же звать?» — сказал Юрий Иркиному отцу, гладя Ирку по спине. «Спасибо, но что мы там будем делать?» — Иркин папа пожал плечами. «Вы богатые люди. Для богатых в Америке всегда есть дело. Бизнес, работа». «Ира, а мы богатые?» — поинтересовался папа, протягивая Ирке носовой платок. Ну, не настолько, насколько хотелось бы. Вчера мы были гораздо богаче. Ирка утёрла слёзы, высморкалась и достала из своей сумки карточки Visa. Она протянула их родителям. Это наш общий счёт в Эстонии. Никак не могу привыкнуть к этим штукам. Папа покрутил карточку и сунул в карман. Мне как-то спокойней. Когда деньги в матрасе зашиты. Зачем матрасы? Я видеть в контракт и считать. Можно купить готелю или даже две. Юрий, наверное, решил ободрить Иркинова отца. У моей фамилии 3 200 комнат. Я хотят ещё покупать. Есть деньги, я много работать. И от бабушки ещё деньги есть, банк Так вы, Юрий, богатый жених? рассмеялся Иркин папа. Я богатый? согласился Юрий и довольно улыбнулся. Не хуже вашего. Готелю? Это что? взволнованно поинтересовалась Серкина мама. Это отель на берегу моря. У Юрика русская бабушка была Серафима. Она почему-то называла это дело готелем. пояснила Ирка. Да, непонятно, добавил Юрий. А чего непонятного? Иркин папа пожал плечами. Бабушка же русская была. А по-русски отель это гостиница. Слово женского рода. Вот бабушка и переиначила иностранное слово на русский манер готеля. Спасибо. Юрий пожал руку Иркиному отцу. Теперь понятно. «А где это все находится у вас в Америке?» «Ну, море, готели ваши», — спросила Иркина мама. «Сент-Питерсберг, Флорида», — вместо Юрия ответила Ирка. «Сент-Пит», — Юрий согласно закивал. «Я всегда хотела жить на берегу теплого моря», — Иркина мама мечтательно закатила глаза. «А где это все находится у вас в Америке?» «Я слышала, что у вас там тоже мосты разводят». «Нет», — рассмеялся Юрий. «Мосты разводить в Форт Майерс и Майами у нас нет». «Надо подумать», — сказал Иркин отец. «Дело серьезное. Из бухты-барахты не решается. Вот вы поженитесь. Это дело долгое и хлопотное. Потом уедете». посмотрите, что к чему, а там и нас в гости позовете. Тогда и решим. Жениться долго? Почему? У меня одна знакомая замуж вышла за немца. Целых полгода не могла к нему уехать. Все проверяли и проверяли. Ирка вспомнила Юлю, которая работала у нее старшим продавцом, и все никак не могла выехать к мужу. Наш концерн — знать консул и посол. Я знакомец Ирок. Они видеть любовь и решать быстро. Дай бог!» Иркин папа опять похлопал Юрия по плечу. «Береги нашу дочь и внучку тоже береги!» Он вылез из машины и помог выйти матери. Ирка набрала номер, который им выслала Виноградова. Трубку взяли не сразу, но взяла её Таня. Ирка, привет, радостно завопила она. Ну наконец-то! У меня твоя дочь уже в печонках сидит. Как хорошо, что у меня мальчик. Вот. А ты мне не верила. Ирка посочувствовала Тане. Видимо, Инга уже успела показать себя во всей красе. Говори, где вы находитесь? Мы сейчас приедем. Сейчас. Дима, Виноградова заорала куда-то в сторону от трубки. Как твой модный дом называется? Паразит или нарцисс? Карьерист. Послышался в трубке мужской голос. Интересно, что это за Дима, подумала Ирка. Точно, карьерист. Между тем продолжала Виноградова. Ирка, знаешь такой, весь стеклянный на улице Восстания. Знаю. Вот, мы тут на последнем этаже. В охране скажите, что к Вадиму Михалчу. Что-то знакомое, подумала Ирка, но размышлять над этим не стала. Чего размышлять? Сейчас приедут и всё сами увидят. И карьеристы этого, и Диму. Она объяснила Юрию, куда ехать, и всю дорогу любовалась кольцом. Дверь им открыла Инга. «О-о-о!» — сказала она, разглядывая Юрия. «Японский флорист пожаловал! Тетя Таня, дядя Дима, идите скорей! Мама не одна приехала, а с механиком! Сейчас он тут нас всех в капусту порубит!» Инга умчалась в глубину квартиры. а Ирка с Юрием осторожно зашли внутрь. «Вокруг все сверкало!» «Класс!» — сказал Юрий, разглядывая прихожую. Из-за угла вышла страшнючая собака с кривой пастью. Посмотрела на Ирку с Юрием, странно ухмыльнулась, потом уселась и стала облизываться. «Есть хочет!» — сказал Юрий, и на всякий случай задвинул Ирку себе за спину. Ана добрая. В прихожей показалась Таня в передничке и с ножом в руках. У меня там мясо, пояснила она Юрию, помахав ножом. За Таней в прихожей нарисовался симпатичный мужчина, примерно одних с Юрием габаритов. Юрий представился Юрий и протянул мужчине руку. Дима, ответил тот и пожал руку Юрия. Это Зинаида Представил он собаку. Та зевнула во всю свою страшную пасть, улыбнулась и завиляла обрубком хвоста. Та, которая тебя обозвала флористом, это Инга, моя дочь, пояснила Ирка, указывая Юрию на вновь появившуюся в прихожей Ингу. Та, которая с ножом, это моя подруга Таня. Я про неё тебе рассказывала. А вот Дима мне совершенно неизвестен. Ирка вопросительно посмотрела на Таню. Ой! Спахватилась директор по персоналу Виноградова Татьяна Александровна. Дима мой начальник, Муравлёв Вадим Михайлович. Дима, познакомься. Это Ирка Федотова, моя лучшая подруга. Муравлёв вежливо кивнул Ирке и улыбнулся. Вот "Тярас, кровопивец". Ирка не смогла сдержать удивления. "Я кровопивец?" Муравлёв повернулся и строго посмотрел на Таню. "Ну, иногда стала оправдоваться та. И то не дома, а только на работе. Ничего не понимать", заметил Юрий. "Дима кровопивец. А почему я японский флорист?" Дочь моя Инга иногда странно шутит. Ничего не странно. Инга надула губы. Только японский флорист может знать, что в Японии жёлтые цветы означают свет и добро. А механик с капустой это хобби такое у японских флористов. Я-я! Инга замахала ногами, изображая каратиста. Ну-ка, ну-ка. Она закончила своё представление и схватила Ирку за руку. Тёть Тань, посмотри, у мамашки колечко новое, опять с бруллиантами. Конечно. Ирка гордо продемонстрировала всем собравшимся своё кольцо. Мы с Юриком женимся и уезжаем жить в Америку. Юрий улыбнулся и кивнул. дождалась всё-таки принца американского. Захихикала Таня. Представляешь, Дим? Ирка с детства была уверена, что её американский принц в Америку увезёт. А как же я? испуганно спросила Инга. Ты с нами поедешь? со вздохом сказала Ирка, оторвавшись от кольца. Нет, меня папашка ни за что не отпустит. Ещё по Европу куда ни шло, а уж в Америку нет, ни за что. Твой папашка сам тебе чемодан соберёт, в самолёт посадит и перекрестится. С чего бы это? Без тебя его только обратнем в погонах запугать можно. Но с этим он справится. А вот если ты где-то рядом, то он, можно сказать, совершенно беззащитен. А чего я там в Америке забыла? Школу окончишь там, посмотрим. Вот ещё, Инга дёрнула плечиком. Будешь топ-модель. Успокоил Юрий. Моя дочь топ-модель? Ты тоже? Хорошие деньги. В Нью-Йорк поедешь. Инга оживилась. С ума сошёл. Иркнула Юрию локтем в бок. С ума? Юрий явно Ирку не понял. Какая топ-модель? Таня всплеснула руками, в одной из которых по-прежнему сверкал нож. Она храпит, как извозчик. Я чувствовала, что Ингиному возмущению нет конца. Храпит, храпит, так храпит, что в коридоре слышно. Согласилась с Таней Ирка. Только никому не верит. Так Строго сказала Инга: "Это всё наглое враньё. Поехали домой, пока я согласна. Будем в Америку собираться. Зинушка, до свидания, моя лапочка". Инга зассисюкала и обняла Зинаиду. Таня возражала: "Дядя Дим, пока". "Тьет Тань, пошли скорее". "Я остаюсь". Таня решительно двинулась в сторону Муравлёва. и залезла к нему под мышку. Муравлёв обнял Виноградову и осторожно забрал у неё нож. Ни фига себе, хором сказали Ирка и Инга. Получиха, моя, всё-таки вплела меня в свою паутину. На лице Муравлёва расцвела довольная улыбка. Ничего подобного. Это я, Дима, наконец в твою паутину встроилась. Ещё и пауки какие-то. Юрий недоумённо пожал плечами. У меня сегодня много впечатлений. Сейчас будем ужинать. Виноградова забрала у Моравёва нож. Никуда ваша Америка от вас не денется. Подождёт денёк другой. Америка, Америка. Прекрасная Америка. Конечно, она никуда не денется. И акулы империализма никуда не денутся. И американская военщина на своих местах останется. И вредный госдеп со своими кознями, грязными деньгами и закулисными играми даже американская коррупция будет цвести пышным цветом, а доллар падать. Мы стали взрослые. И чихать хотели Америка на твои демократические свободы. Нас теперь джинсами Монтана не удивишь. А ведь ещё недавно говорили, что тот, кто носит Adidas, завтра родину продаст. Теперь у нас у самих этого Adidas завались. Тогда почему ж они уезжают? Мёдом там что ли намазано? Ладно, Левенсоны. С Левинсонами-то все понятно. Стоит только заглянуть во двор дома Тани Виноградовой на Таврической улице. Там про Левинсонов прямо на асфальте все прописано. Но русские-то чего прут в эту Америку? Видно, иллюзии. Думают, что там за океаном находится волшебная страна равных возможностей. Страна, где сбываются мечты. Не понимают наивные, что всё это происки ихней голливудской пропаганды. Дурята не нашего брата. Да кому мы там нужны русские? Правда, мы и тут никому не нужны. Только самим себе. Так как что здесь, что там спасению утопающих, дело рук самих утопающих. Но взглянуть всё-таки хочется. Как там у них всё устроено в американской мечте? И пусть дома у них из пластика, и пусть питаются они вредным фастфудом, пьют химические лимонады, а страшную бурду называют кофе. Пусть сами они невообразимо толстые и тупые, во-первых. Мы хотим сами всё это увидеть, своими глазами убедиться, а во-вторых, Мы всё равно где-то в глубине души будем помнить свои первые настоящие американские джинсы. Вот и уезжают русские люди в поисках лучшей доли, в эту самую Америку. Они, конечно, потом скучают по родине. Но как ни странно, никто не возвращается. Приживаются почему-то посреди американского пластика и фастфуда. Слава Богу, народу у нас пока еще много, и не каждый в Америку стремится. Некоторые из своего козьего болота и в город-то никогда не переберутся. А тут Америка. Но помечтать-то можно. Да и осуждать уехавших мы не будем. Особенно в таких вот случаях, как в случае Ирки Федотовой. Ей можно сказать, дали сильного пинка чтобы летело аж до самой Америки, так сказать, с ветерком. А главное, не задумываясь, без всяких там ностальгий. Единственное, что всё-таки Ирку в этой истории утешало, так это то, что налоги-то она всё-таки в полном объёме родине не платила. Представляете, как было бы обидно, если бы Ирка была исправным налогоплательщиком. Хотя с другой стороны, тогда бы у неё и отнимать было нечего